Глава 4. Заработки моего кузена После этого разговора мне было о чем подумать. Я лежала на кровати и размышляла. Мне обязательно нужно было найти возможность заработать много денег. Но как это сделать и с чего начать? Конечно, Дэрил молодец. Но ведь это скорее исключение. И в Америке, к тому же, все намного проще. Родители, видно, разрешали ему очень многое. Вдобавок, я девочка. И еще очень маленькая. Тут мне опять вспомнилось, что Манни рассказывал про уверенность в себе. Если я буду больше верить в себя, то все будет легче. Я снова чуть не попалась в собственную ловушку. Я решила опять заняться дневником успеха. Два пункта, которые стоит записать, сразу же пришли мне в голову. Первый. Я умею хорошо хранить секреты. Второй. Я не опустила руки, когда мама меня высмеяла. Подумав немного, я нашла еще четыре успеха. Пока я записывала все это, меня не покидала мысль о том, нет ли среди моих знакомых кого-нибудь похожего на Дэрила. Было бы неплохо поговорить с таким человеком. И вдруг я вспомнила о своем двоюродном брате Марселе. Он был всего на 10 месяцев старше меня. Я виделась с ним всего один-два раза в год. Но, насколько я знала, у него всегда водились деньги. Характер у него был на редкость противный – Мне никогда не хотелось с ним играть, но, может быть, он сможет мне помочь. Я тут же позвонила ему. К счастью, он еще не спал. Как только я услышала в трубке его голос, то сразу же выложила ему свою проблему. «Привет, Марсель. Это Кира. Мне нужно обсудить с тобой одну важную вещь. На следующий год я по программе обмена хочу полететь в Сан-Франциско, а для этого нужно много денег. Родители мне помочь не могут, значит, надо как-то заработать». «Нет, ничего проще», — рассмеялся Марсель. Но я, честно говоря, удивлен. Я все время считал, что ты глупая курица, которая только и умеет, что играть с куклами. Поэтому я с тобой никогда и не говорил всерьез. И вдруг ты задаешь мне умный вопрос. Мне захотелось тут же бросить трубку. Вот ведь наглец. Но я сдержалась. Вежливости от тебя не дождешься. Но, может быть, ты все-таки скажешь, почему у тебя всегда много денег? Я-то думал, что ты бросишь трубку и разревешься. «Оказывается, ты все-таки не такая уж размазня, как я думал. Знаешь, на самом деле заработать деньги очень легко». Если бы он знал, как мне трудно было сдержать слезы. Но я не подала виду и спросила. «Неужели легко?» «Их можно найти где угодно», — довольным тоном продолжал Марсель. «Надо только смотреть по сторонам». Все это было похоже на историю Дэрила. Но я все еще сомневалась. Марсель... У меня куча друзей, которые с удовольствием подзаработали бы, но что-то они ничего не находят. Значит, не там ищет Может быть, слишком много играют с куклами. Я по-настоящему разозлилась. Если он еще раз скажет что-нибудь про кукол. Но он спокойно продолжал. Кира, ты когда-нибудь по-настоящему занималась поисками работы? Я имею в виду, сидела целый день и думала только о том, как можно заработать деньги. «Мне пришлось признаться, что за всю свою жизнь я даже и одного часа об этом не думала. По правде говоря, я всегда слишком быстро приходила к выводу, что все это бесполезно». «Вот видишь», — продолжал Марсель, — «поэтому ты ничего не нашла. Кто не ищет, может рассчитывать в лучшем случае на удачу. Я расскажу тебе, каким образом зарабатываю деньги. У меня есть собственная фирма». «Тебе ведь всего двенадцать лет, как и мне», — удивленно воскликнула я. «И все же у меня есть фирма. Я разношу булочки, и у меня уже четырнадцать клиентов». «Ничего себе фирма!» – я чуть было не рассмеялась. «Это что-то вроде разносчика газет, только вместо газет – булочки». «Мозгов у тебя, как у куклы», – проворчал Марсель. «Все совсем не так. Я разношу булочки только по воскресеньям. А в этот день они стоят больше, чем в будни, а большинству людей лень куда-то ехать за ними» поэтому я предлагаю им приносить заказ прямо на дом. Это наш булочник натолкнул меня на эту мысль. Он продает мне булочки по той же цене, что и в будние дни. Вот и выходит, что я на каждой булочке зарабатываю примерно 20 фенигов. Кроме того, я беру с каждого клиента по марке 50 за доставку. Получается, что работая по воскресеньям не больше 2-3 часов, я зарабатываю больше 140 марок в месяц. 140 марок? С ума сойти! И это еще не все, с энтузиазмом продолжал Марсель. Три раза в неделю после обеда я работаю в доме престарелых. Где? Удивленно переспросила я. В доме престарелых. Я делаю для стариков покупки или хожу с ними гулять. Иногда просто беседую с ними или играю в какие-нибудь игры. За это администрация платит мне 10 марок в час. В неделю выходит от 70 до 90 марок. А в месяц 300. Значит, всего в месяц получается больше 400 марок? «Классно, но вот у меня поблизости нет дома престарелых». «А кроме того, тебя зовут не Марсель, и ты девочка», — насмешливым тоном сказал он. «Ты бы лучше думала не о том, чего у тебя нет, а о том, как найти возможность, чтобы было». Снова то же самое. Я невольно вспомнила историю Дэрила. Он концентрировался на том, что он знает, имеет и умеет. А я зациклилась на доме престарелых, которого не было. И Мани все время говорил о том же самом. «Лучше всего подумай о том, чем ты занимаешься с удовольствием», – прервал мои мысли Марсель. «А потом уже прикидывай, как с помощью этого заработать деньги. Я ведь именно так и пришел к своим булочкам. Я очень люблю ездить на велосипеде, а теперь еще и зарабатываю на этом деньги. Здорово! Вообще-то я каждый день заезжаю к новым людям и спрашиваю у них, не хотят ли они, чтобы я и им привозил булочки. Мне нужно довести число клиентов до 50. Тогда у меня будет больше 500 марок в месяц». «Что-то мне ничего не приходит в голову». «А чем ты любишь заниматься?» — спросил Марсель. «Я люблю плавать, играть с куклой...» «С собаками», — быстро поправилась я. «Вот видишь?» — радостно воскликнул Марсель. «И как ты можешь заработать на этом?» «На собаках?» «Ну, совсем тупая. Тебе ведь все равно приходится каждый день ходить гулять со своей собакой». «Что значит «приходится?» — возразила я. «Я люблю гулять с Маней, и не называй меня тупой». «В том-то и дело!» Ты же можешь захватить с собой на прогулку еще одну собаку. За деньги. Я была в восторге. Гениальная идея. Хоть ты и нахал, но не дурак. Я быстренько поблагодарила Марселя и повесила трубку. Теперь можно было подумать и о планах. Я была знакома практически с каждой собакой в округе. И они меня тоже знали. Многие из них мне очень нравились. Оказывается, можно зарабатывать деньги, просто гуляя с ними. Голова была переполнена мыслями. Еще недавно я считала, что вся моя родня бедная. Но как только я всерьез задумалась о деньгах, то тут же нашла Марселя. Что-то в этом есть. Кто знает, к чему приведут меня размышления. Я опять вспомнила про Дерила. Хоть и с трудом, но мне в ту ночь удалось уснуть. На следующий день в школе я думала только о своих планах. У нас по соседству жил Наполеон, помесь овчарки, ротвейлера и еще какой-то неизвестной породы. Его хозяин по внешнему виду напоминал вампира. Вот уже некоторое время на прогулку с Наполеоном выходила его жена, и ей это явно не доставляло удовольствия. Собака ее не слушалась и при первой же возможности убегала. Видимо, все дело было в том, что жена просто не умела обращаться с собаками, а ее муж с трудом мог ходить после инсульта. Я решила поговорить с вампиром и его женой, хотя даже не знала, как их зовут. По дороге домой я сделала небольшой крюк и подошла к дому, где жил Наполеон. У калитки вся моя смелость куда-то испарилась. Что я им скажу? Сколько денег у них попросить? Да и можно ли вести речь о деньгах? Я уже собралась уходить, но Наполеон, спавший в саду, узнал меня и подбежал к забору. У него была привычка громко скулить. Хозяин подошел к окну, чтобы посмотреть, что там происходит, и спросил, что мне надо. Вот она. Возможность. Я собралась с духом и выпалила. Я хочу полететь в США по обмену школьниками, и мне нужны деньги. Я хотела бы заработать их. Я видела, как ваша жена гуляет с Наполеоном, и чувствую, что ей это не нравится. Вот я и решила предложить вам каждый день выгуливать Наполеона. Что вы на это скажете? У меня не хватало смелости взглянуть в лицо этому человеку. Я чувствовала, что вся покраснела. Думаю, что это прекрасная идея. Вполне дружелюбным тоном произнес он. «Зайди в дом, и мы спокойно обо всем поговорим». Его жена открыла мне дверь, и мы прошли на кухню. Я все еще не решалась поднять глаза на вампира. Настолько ужасно он выглядел. Поэтому я была рада, когда разговор начала его жена. «Ты знаешь, для меня ходить с Наполеоном на прогулку три раза в день — это уж действительно слишком. Стоит только появиться другой собаке, и я не могу удержать его на поводке. А ты сможешь?» «Наполеон просто не отходит от Мани», — ответила я, — «а Мани всегда рядом со мной. Давайте как-нибудь попробуем вместе». «Я видел, как ты обращаешься с собаками», — вступил в разговор хозяин. «Думаю, что ни у кого это не получится лучше, чем у тебя. Элла, мы можем быть абсолютно спокойны. Эта девочка — прирожденная собачница. У меня такое впечатление, что она даже может разговаривать с ними». Я с трудом сдержала улыбку. «Если бы он только знал...» Я украдкой взглянула на него, пока он разговаривал с женой. Вблизи он выглядел не таким уж и страшным, скорее загадочным. И вид у него был вполне добродушный. И еще мне показалось, что он очень умный. «Давайте сначала познакомимся», — снова обратился он ко мне. «Мы — Элла и Вальдемар Ханенкамп. А меня зовут Кира. Кира клаус мюллер представилась я, в свою очередь. «Очень приятно». Господин Ханненкамп церемонно поклонился. «Тогда я делаю тебе такое предложение. Ты трижды в день будешь выгуливать Наполеона и чистить его после прогулки. Кроме того, ты должна будешь научить его выполнять команды». Он на какое-то мгновение умолк, а затем спросил. «Что ты за это хочешь?» Я покраснела. «Об этом я еще совершенно не думала. Супруги выжидательно смотрели на меня. Что же мне им сказать?» «Я даже не знаю», — тихо промолвила я. «Тогда я предлагаю тебе две марки в день. Что ты скажешь?» Я почитала в уме. Выходило 60 марок в месяц. Это было втрое больше того, что мне давали на карманные расходы. Да это же куча денег! Но мои собеседники истолковали мое молчание по-своему. Они решили, что это предложение меня разочаровало. «А за каждый трюк, которому ты обучишь Наполеона, получишь еще 20 марок», — добавил Ханненкамп. «Просто замечательно!» – поспешила на этот раз ответить я. «Я очень рада. Вы очень милые люди». Супруги удовлетворенно переглянулись. «Ну хорошо. Тогда сегодня после обеда и начнем», – предложила жена. «Разумеется», – ответила я, после чего быстро попрощалась. «Мама, должно быть, уже заждалась меня к обеду. Я бежала домой, не чувствуя под собой ног. Оказывается, зарабатывать деньги так просто. Я вся сияла и напевала что-то радостное». Добежав до дома, я сразу же схватила мани в охапку и прошептала ему на ухо, что теперь начну зарабатывать деньги. Он с торжественным видом подал мне лапу. Я видела, что он тоже очень рад. Сразу же после обеда я позвонила Марселю и рассказала ему о своей работе. «Вот видишь, Кира, все сработало», — только и произнес он в ответ. Я была немного разочарована, так как ожидала, что он меня похвалит, Но тут до меня дошло, что он впервые назвал меня по имени и ничего не сказал про куриные мозги. Это уже хороший признак. «Но я хочу обратить твое внимание на две важные вещи», — вновь послышался голос Марселя. «Во-первых, никогда не полагайся только на одну работу. Она может закончиться раньше, чем ты думаешь. Так что сразу же присмотри себе что-нибудь еще». Мне показалось, что он слегка преувеличивает. Тем не менее, я решила последовать его совету. «Во-вторых, Обязательно возникнут какие-нибудь проблемы, о которых ты сейчас даже и подумать не можешь», продолжал Марсель. «Вот тогда-то и ясно будет, размазня ты или человек, который может зарабатывать деньги вроде меня. Когда все идет нормально, то заработать может каждый. Но только трудности показывают, кто есть кто». Второй совет я не совсем поняла, но все же вежливо поблагодарила Марселя и отправилась вместе с Мани к Наполеону. «Как я и предполагала, Наполеон оказался вполне приличным псом. Он страшно обрадовался, что ему разрешили поиграть с Мани. Оба до полного изнеможения носились за мячиком, который я принесла с собой. Но когда нам по пути встречались другие собаки, удержать Наполеона было невозможно. Я решила в ближайшие дни научить его командам сидеть и лежать. Тогда при встрече с другой собакой я смогу подать ему команду, и он будет спокойно лежать. Когда я вернулась домой... «У нас в гостях была тетя Эрна. Она жила всего в 35 километрах от нас, но мы ее уже очень долго не видели. С тех пор, как у нас появился Мани, она к нам еще не приезжала. Едва мы успели поздороваться, как она увидела белого лабрадора. Мама объяснила ей, что собаку мы нашли, а ее прежний владелец так и не объявился. Тетя очень внимательно посмотрела на Мани и нахмурилась. Ее что-то беспокоило». «И давно у вас эта собака?» Спросила она, не отводя глаз от мани. «Примерно девять месяцев», ответила мама. «Похоже, я должна сообщить вам одну важную вещь», серьезным голосом сказала тетя Эрна. «Я практически уверена, что знаю, чья она». «Она моя!» воскликнула я. «Нет, она принадлежит одному человеку, который живет со мной по соседству», уверенным голосом заявила тетя. «Меня охватил страх». «Но ведь теперь она наша!» «Потому что долго живет у нас!» — закричала я. Мама строго посмотрела на меня. «Не кричи на тетю! Что за манеры?» В голове у меня шумело. Желудок, казалось, выворачивался наизнанку. Я была в панике. Еще чуть-чуть, и я упала бы в обморок. Откуда-то издалека до меня донесся голос отца. «Тогда завтра мы вместе с Маней съездим к этому человеку и все выясним!» Мне больше ничего не хотелось слышать. Я побежала к себе в комнату. Мани бросился вслед за мной. Я сразу же заперла за собой дверь, упала на кровать и лежала не в силах пошевелиться. Одно я знала твердо. «Мани, я никому не отдам. Особенно после всего, что мы с ним пережили. Может быть, лучше сбежать вместе с Мани?» Пес положил морду мне на ноги и посмотрел на меня. Мне не нужно было слышать его голос. Его взгляд сказал мне все. «Он от меня не уйдет».